День пятый. Откажись идти на компромисс. Я стараюсь не заводить любимчиков, но идея отказа от компромиссов кажется мне одним из самых мощных инструментов для формирования новой привычки или избавления от ужасной старой. Практика отказа от компромиссов предполагает, что твой разум будет вмешиваться в дело с уверенностью полицейского, поправляя кобуру и вежливо приказывая всем разойтись в сторонку и расчистить путь, чтобы он взял на себя полный контроль над ситуацией. Вот как работает отказ от компромиссов. Ты решаешь быть человеком, который везде приходит вовремя, который открыт романтическим отношениям, который полон благодарности, который ведет успешный еженедельный подкаст, который борется за права других, который не ругается матом и всегда говорит по делу. Какой бы ни была твоя привычка, прими ее полностью, прямо сейчас, в настоящий момент. И когда появится искушение сойти с пути, ты останешься деловым человеком, которая уже ассоциирует себя со своим новым образом и старые компромиссы больше не сработают. Я только разок затянусь. Я только сегодня не буду ничего писать в дневник. Я позвоню своей конгрессвумен завтра. Я поделюсь всего одной крошечной сплетней. Бросив курить траву, ты не пойдёшь на компромисс и не станешь упарываться, ведь ты просто не куришь, и всё. И точно так же ты не будешь рассуждать, стоит ли выдуть бутылку водки на завтрак, потому что ты не такой. Представь, что кто-то насмехается над твоей лысиной, хотя у тебя густая шевелюра. Это то же самое. Когда ты воплощаешь с собой того, кем становишься, старые компромиссы кажутся чушью, о которой не стоит даже думать, не то что реагировать, ведь она не имеет к тебе никакого отношения. Стремительная скорость, с которой ты отметаешь эти компромиссы, первостепенно. Помни о правиле нуля секунд. Например, вместо того, чтобы читать список начинок для пиццы в ресторане, Закажи салат и немедленно захлопни меню. Ты не смотришь на пиццу, потому что не ешь мучное. Как только компромисс попытается влезть в твой дом, выбери остаться полным воплощением своей новой личности и пинком закрой дверь. Я только быстренько проверю Фейсбук, чтобы посмотреть «Бам! Проехали!». Я только отключу будильник и посплю ещё «Бам! Проехали!». О, это что, пирог с кокусовыми сливками? «Бам! Проехали!». Здесь необходима осознанность, скорость и абсолютная нетерпимость. Подытожим. Отказывайся от компромиссов в тот же момент, когда о них заходит речь. Закрепись в восприятии себя как великолепного существа, которым ты являешься. Пойми, что эти компромиссы не имеют к тебе никакого отношения и совершенно тебя не интересуют. И на самом деле ты их даже почти не замечаешь, потому что у них с тобой нет ничего общего.